«И так нелепо ведешь себя, — продолжал Максим, — подумать только, не позвать ее, когда разбила эту штуку. Тебе только и надо было, что сказать, возьмите ее, миссис Денверс, и отдайте склеить. Это бы она поняла, а вместо того ты суешь осколки в конверт, прячешь их на дно ящика, в точности как младшая горничная, а не как хозяйка дома. А ей правда, похоже на младшую горничную, — медленно произнесла я очень многими своими чертами и повадками. Я и сама это знаю. Вот почему у меня так много общего с Клэрис. Мы с ней стоим на равной ноге. Из-за того она меня и любит. На днях я ходила навещать ее матушку, и знаешь, что та сказала? Я спросила, как она думает, «Клэрис, у нас хорошо?» И она ответила, «О да, миссис де Винтер Клэрис». «Так у вас все нравится, — она говорит, — даже не похоже, что она леди, мам. Кажется, она одна из нас. Как ты думаешь, это похвала с ее стороны или порицание?» «С ее стороны, не знаю», — сказал Максим. «Но...» Вспоминая мать Клэрис, я бы воспринял ее слова как оскорбление. В доме у них всегда ужасный беспорядок и пахнет вареной капустой. Было время, когда там копошилось девять маленьких ребятишек, а сама она на огороде без туфель, повязав голову старым чулком. Мы чуть не предложили ей съехать, не представляю, почему Клэрис такая чистюля и аккуратистка». — Она прожила много лет у тетки, — сказала я подавленно. — Не скрою, на серой юбке у меня спереди пятно, но я никогда не хожу без туфель и не повязываю голову старым чулком. Теперь я понимала, почему Клэрис, в отличие от Элис, не смотрит с таким презрением на мое нижнее белье. Может быть, мне... «Потому приятнее ходить в гости к матери Клэрис, чем к таким людям, как жена епископа», продолжала я. «Жена епископа ни разу не сказала, что я одна из них». «Если ты будешь надевать грязную юбку, когда едешь к ней с визитом, вряд ли она когда-нибудь скажет так», подтвердил Максим. «Конечно же». «Я не ездила к ней в старой юбке, я надела платье», — сказала я. «И вообще, я невысокого мнения о людях, которые судят о других по одежде». «Я думаю, жена епископа не придает никакого значения тому, кто как одет», — сказал Максим. «Но она, возможно, сильно удивилась, когда ты села на самый краешек стула и отвечаешь лишь «да» и «нет». «Словно пришла наниматься в прислуги, а так именно ты вела себя в тот единственный раз, что мы с тобой вместе ездили к кому-то с визитом. Я же не виновата, что я робею. Конечно, милочка, я знаю, но ты и не пытаешься перебороть себя». Ты несправедлив, сказала я. Я борюсь с собой каждый день, каждый раз, что еду к кому-нибудь или встречаюсь с новыми людьми. Я все время борюсь с собой. Тебе этого не понять. Тебе все легко. Ты привык ко всему этому с детства, а я получила совсем другое воспитание. Чепуха, сказал Максим, дело вовсе не в воспитании, как ты утверждаешь. Это вопрос долго. Надо приложить усилия. Ты что думаешь, мне доставляет удовольствие наносить визиты? Да я умираю со скуки. Но в наших краях иначе нельзя. Не о скуке речь, сказала я. Я не боюсь поскучать. Если бы мне грозила только скука, ни о чем было бы и говорить. Я ненавижу, когда меня осматривают с головы до ног, словно я корова-рекордистка. Кто осматривает себя с головы до ног? Здесь все. Ну и что с того? Пусть их. Это вносит в их жизнь интерес. Почему именно я должна служить объектом их интереса и давать пищу для критики? Потому что Мендерли единственное, что интересует всю округу. Какой же тогда ты нанес удары гордости, женившись на мне, сказала я. Максим не ответил. Он продолжал читать газету. «Какой же тогда ты нанес удар их гордости?» — повторила я, затем добавила. «Нет, ты не потому женился на мне, ты знал, что я скучная, тихая и неопытная, и обо мне никогда не будут сплетничать». Максим швырнул газету на пол и вскочил на ноги. «Что ты имеешь в виду?» Лицо его потемнело и скользилось, голос сделался жестким. Я с трудом узнала его. Я, я не знаю, сказала я, откидываясь назад и прислоняясь к окну. Я...